Глава вторая. «Вы что, серьезно, что ли?» — спросила я. Честно говоря, меня это слегка удивило. Нельзя сказать, что никто раньше не просил меня такой услуги, напротив, в этом практически и состояла моя ежедневная работа. Просто вот так, вот с бухты-барахты, да еще после подобных событий, все это положительно мне не нравилось. Да, я говорю вполне серьезно. Решетников даже обрел некоторую уверенность. «Серьезно?» — усмехнулась я. «И это после того, как вы подложили мне такую свинью?» «Я не виноват», — потупился Александр Михайлович. Я задумалась. «А чего я, собственно говоря, наезжаю? Обычная работа, как и раньше. Только взялась я за нее несколько неординарно. Ну и что?» мало ли в жизни поворотов судьбы. Я искоса глянула на Решетникова. Он сидел сутулившись, ему солил свой бычок. Вот значит, как выглядят преуспевающие врачи в нашей обыденной жизни, когда на них сваливаются проблемы. А что проблема у доктора была, я не сомневалась. Те ребята из отвратительно салатного «Жигуленка» явно не шутили. Намерения у них были самые конкретные. «Допустим, я соглашусь», — начала я, но, заметив, как его глаза загорелись огоньком надежды, сразу осадила потенциального клиента. Я сказала «допустим». Если это произойдет, я хотела бы сразу расставить все точки над «и». «Слушаю», — с готовностью откликнулся мой собеседник. «Самое главное заключается в том, что за работу я возьму только завтра, после того, как доставлю домой свою тетю». «Я согласен» выплел он. «Ну что еще можно сказать в ответ на такую удивительную покладистость? И что самое удивительное, он свято верит в меня мои возможности. А между тем, мы знакомы с ним менее двух часов, и он ничего не знает обо мне, включая и того, что моя работа как раз и заключается в охране таких бедолаг, как он». «Ладно», — я махнула рукой, — «считайте, что убедили». Ваше страдальческое выражение лица красноречивее любых слов. «Спасибо», — только и смог сказать он. «Прежде чем я отвезу вас домой на старолетейную, я хотела бы узнать все». «Что именно?» — заморгал глазами решетников. «Все о вас, как о своем клиенте, и об истории, связанной с покушением на вас». «Короче, рассказывайте все, что считаете нужным, а если мне будет что-то непонятное или понадобится дополнительная информация, я буду задавать вопросы. Договорились?» Он кивнул. «Поехали». «Меня зовут Александр Михайлович», — начал он, — «фамилия Решетников». «Это я уже слышала», — прервала я. «И попрошу вас не таким заунывным тоном, Александр Михайлович. Давайте посуществуй как можно бодрее». «На меня уже было покушение», — сразу брякнул он. «Вчера вечером, после работы, они взорвали мою машину». «Они?» — переспросила я. «Да». «Кто они?» «Не знаю», — он пожал плечами. «Иными словами, Александр Михайлович, вы не имеете ни малейшего представления, кто вас хочет убить и за что, так?» «Так». Решетников сникал все больше и больше. «Расскажите, как это было?» Я вышел из клиники и направился к стоянке. На протяжении всего рассказа Решетников то и дело замолкал, как бы собираясь с мыслями и зачем-то оглядывался по сторонам. Было уже поздно, на улице стемнело, меня, думаю, спасла случайность. Я снял свою девятку с сигнализацией и тут вспомнил, что забыл в кабинете ключи от квартиры. Стоило мне только отойти метров на 10 от машины, как она рванула. Вы понимаете? Она разлетелась на куски буквально, у меня на глазах. На этот раз его молчание было особенно долгим. Меня отшвырнуло взрывной волной, и я, кажется, ненадолго потерял сознание. А может быть и нет, точно не помню, все было как в тумане. И знаете, такое ощущение... Как будто не со мной. — Понимаете, о чем я говорю? — Вполне. — В милицию обращались? — Нет. — Я испугался, — признался он. — И убежал. — Логично. Ну-ну. — Я не спал всю ночь, — продолжил он, совершенно не обратив внимания на мою реплику. — Мне никогда не приходилось задумываться на тему жизни и смерти. Да — Да-да, не удивляйтесь. — Несмотря на то, что я врач, и мне по долгу службы не раз приходилось бороться со смертью, я не думал, что это может коснуться и меня. А сегодня ночью осознал это. Очень отчетливо осознал. Решетников снова умолк и сидел без движения минут пять, отсутствующим взглядом бураве лобовое стекло. А несколько минут назад на вас пытались совершить второе покушение, так? Я вернула его в мир реальности. Да, я весь день был как на иголках. Все ожидал чего-то ужасного. И вот, пожалуйста. Уверен, они на этом не остановятся. Вы их раньше когда-нибудь видели? Нет. Хотя, если честно, подумав, добавил он, Я сейчас-то их не очень хорошо разглядел, но машина мне не знакома, это точно. Александр Михайлович, вы женаты? Я решила немного отклониться от основной темы. Да. Давно? Это имеет отношение к делу, удивился он. Никогда заранее нельзя предсказать, что имеет отношение к делу, а что нет, философски изрекла я. Три года. Он снова закурил. Немного. — Сколько лет вашей супруги? — Тридцать один. — А вам? — Послушайте, — попытался было протестовать мой вопрос решетников. — Александр Михайлович, — мягко произнесла я, — повторяю, мне необходимо знать о вас все. Работа телохранителя, да будет вам известно, заключается не только в том, чтобы прикрыть клиента от пули, но и заранее предугадать, откуда эта пуля вылетит. — Хорошо. — согласился он, — мне сорок четыре года. «Дети есть?» — продолжила я допрос. — Нет. — Как давно вы практикуете, Александр Михайлович? — Я работаю хирургом уже двадцать лет, практически после окончания института. — Большой стаж, — резюмировала я. — А в клинике ВИТС вы давно? — С самого ее основания, восемь лет. Много пациентов прошло через ваши руки за это время? — «Да прилично», — сказал Решетников, подумав буквально секунду. «Кому принадлежит Вита С?» «Шубину, Виталию Сергеевичу». Я многозначительно прищурился. «Это не тот человек, что приезжал в клинику незадолго до нашего с вами знакомства?» Мне показалось, что при этом Решетников вздрогнул. «Хотя, бог его знает, может, просто разыгралось воображение?» «Да». «Это он», — как можно тверже произнес Александр Михайлович. «Серьезный господин. Производит впечатление». Сказала я это только для того, чтобы отследить реакцию своего клиента. Однако Решетников, поджав губы, молчал, и я продолжила. «Для чего он приезжал?» «Не знаю», — замялся Решетников, — «не имею ни малейшего представления». «Если вы хотите, чтобы я охраняла вас, Александр Михайлович, давайте обойдемся без вранья». Я сделала строгое лицо, он повернулся ко мне и по своей глупой привычке заморгал глазами. «Я не вру. Мало ли какие дела у Виталия Сергеевича в клинике». «Ну что ж», — вздохнула я, — «в таком случае не смею вас больше задерживать, доктор. Поймаете такси и доедете до Старолитейной. Прощайте». Я повернула ключ зажигания. — Подождите! — Решетников чуть не запрыгнул на сиденье. — Но почему? — Потому что я знаю, что Шубин приезжал именно к вам. — Ну хорошо, хорошо! — покорно произнес он. — Просто я решил, что это не имеет отношения к делу. — Повторяю, я сама буду решать, что имеет отношение к делу, а что нет. — Ладно. — Зачем приезжал? — Решетников тяжко вздохнул и замямлил. — Ну... — Дело в том, что я оказал Виталию Сергеевичу кое-какую услугу. — Какую? — Один его знакомый... Ну, в общем, он получил огнестрельное ранение, и пуля осталась в мышечной ткани, а я... Я извлек пулю, и... — И Виталий Сергеевич любезно попросил вас не сообщать о данном инциденте в органы. — Продолжила я за него. — Правильно? — Да, правильно. — А сегодня он приехал рассчитаться с вами. — Не так ли, Александр Михайлович? Решетников подавленно кивнул. Я вспомнила дипломат в руках виталий Сергеевича и подумала, что отстегнул он Решетникову за работу немало. — И часто он просит вас о таких услугах, — осведомилась я. — Бывает. Выходит, Александр Михайлович не врал, когда говорил мне, что богат. Деньжата, судя по всему, у него действительно водится немалые. Вряд ли Шубин скупится. Ну, хорошо. Я приняла деловой вид и посмотрела прямо в глаза Решетникову. А теперь, Александр Михайлович, внимательно сосредоточьтесь и подумайте, прежде чем ответить. Я помолчала. Он ждал. «Может ли Шубин желать вашей смерти?» Выдала, наконец, я. Он побледнел, как полотно, а затем сдавленно произнес. «Думаю, да. По причине того, что вы слишком много знаете?» «И по этой тоже», — он почесал подбородок. «Не поняла». «Это весомая причина, бесспорно, но есть еще одна». Заметив, что он снова собирается впасть в раздумье я поторопила. «Говорите, говорите, какая?» «Как вам объяснить?» «Дело в том, что я главврач его клиники, а он хозяин. Не так давно у меня появилась мысль выкупить клинику. Средства тоже позволяют? Разумеется, я ему еще не говорил об этом, но мало ли злых языков. Виталию Сергеевичу могли уже донести». «Резонно». — согласилась я, — а просто уволить вас или поставить на место он не может, опять-таки, по причине того, что вы знаете слишком много его тайн. — Совершенно верно. Решетников, как и ребенок, обрадовался, что я так быстро вникла в ситуацию. — Тогда давайте вернемся мысленно ко вчерашнему вечеру, — предложила я. — Давайте. Кажется, к нему наконец-то вернулась активность. — Вчера, — Виталий Сергеевич, — приезжал в клинику? — Нет, — Решетников даже расстроился. — Ни днем, ни вечером, — уточнила я. — Нет, — он для убедительности замотал головой. — Может быть, кто-то из его людей приезжал? — Я никого не заметил. — Ну, это еще ни о чем не говорит, — подбодрила его. — А с кем вы общались перед уходом из клиники? Я имею в виду, кто был последний? Он задумался. — По выражению лица я видела, что Александр Михайлович очень старательно вспоминает события вчерашнего вечера. — С Людочкой? — сказал он не очень уверенно, но затем добавил, улыбнувшись. — Да, точно, с ней. — С кем? — переспросила я. — С Людочкой. Это медсестра. Я поговорил с ней минут десять, затем попрощался и ушел. А у самой машины вспомнил, что забыл ключи от квартиры и... — Подождите прервала я его словоизлияние. «Это все мы уже проходили. Давайте о Людочке. Фамилия у нее есть?» «Конечно», — удивился Решетников. Юмор ему был явно недоступен. «Венская Людмила, кажется, Борисовна... Да, точно, Борисовна. Что она из себя представляет?» «В каком смысле?» «Ну, что она за человек? Расскажите, как давно вы ее знаете?» — Сколько здесь работаю, столько и знаю. На мой взгляд, она очень прекрасный человек. — Прекрасные люди тоже бывают убийцами, — охладила я его пыл. — Да нет, что вы! Людочка не такая, подозревать ее глупо. Она не имеет к этому никакого отношения, я уверен. — Ладно, — согласилась я. — Пусть Людочка останется вне подозрений, если вам этого так хочется. Однако для себя я решила при случае обязательно побеседовать с ней по душам. Что называется узнать, чем она дышит. — Хотите еще что-нибудь выяснить? — спросил Решетников. — Как ни странно, но на этот раз инициативу проявил именно он. — Пожалуй, нет, — задумчиво произнесла я. На первый раз информации вполне достаточно. После этих слов я завела двигатель, и мой Volkswagen послушно тронулся с места. — Всю дорогу до Старолитейной я поглядывала в зеркальце заднего обзора, проверяя, нет ли за нами очередного хвоста. Лишняя предусмотрительность не помешает, хотя на этот раз она была и ни к чему. Вряд ли ребята из «Жигуленка» рыскали по городу в поисках нашей машины. Скорее всего, теперь не станут больше светиться и будут искать новую возможность для покушения. Решетников, как оказалось, жил на Старолитейной, в отдельном двухэтажном особняке. Я сразу отметила что с главной дороги он прекрасно просматривается. Во всяком случае, второй этаж. Первый же скрывался за высоким забором. «Черный ход есть?» — деловито осведомилась я. «Конечно», — не без гордости сообщил Александр Михайлович. «Тогда давайте подъедем именно с черного. На всякий, как говорится, пожарный». Решетников не стал возражать, и мы подрулили к задней части особняка. «Приехали», — сказала я, видя, что доктор не спешит покинуть салон. «Может, все-таки уже сегодня и останетесь ночевать у меня, а завтра с утра вместе поедем в клинику?» Он с надеждой заглянул мне в глаза. «Нет», — категорически отрезала я. «Мы уже, кажется, с вами договорились». «И вот еще что, Александр Михайлович», — сухо обратилась я к нему, «давайте не будем афишировать наше деловое соглашение». Поверьте, будет лучше, если как можно меньше народу узнает о том, что вы наняли меня телохранителем. «Почему?» — не понял он. «Конспирация!» — я загадочно подмигнула доктору. «Пусть все, например, считают, что я ваша племянница, приехавшая из Караганды». «Из Караганды? К примеру. Договорились?» «А жена?» — задал он резонный вопрос. — Ей, так и быть, можете сказать правду, только по секрету. Он улыбнулся. Не знаю точно, то ли на этот раз все-таки оценил мой юмор, то ли каким-то своим мыслям, не берусь судить. — Значит, до завтра? — спросил он, уже открыв дверцу и собираясь покинуть мой гостеприимный автомобиль. — До завтра. — я помахала ему рукой. Внимательно проследив, как Александр Михайлович скрылся в своем особняке, Я вырулила на главную улицу. Итак, кое-какие мыслишки у меня уже есть. Несмотря на то, что основная работа начиналась только завтра, мозг лихорадочно включился в действие уже сейчас. Шубин. Вот кто заинтересовал меня больше всего. То, что рассказал о нем Решетников, означало, что Виталий Сергеевич не просто бизнесмен, а куда более крутая личность. Если его ребятки вроде енота время от времени получают полевые ранения, значит круг их деятельности не всегда легален. Как часто бывает в подобных ситуациях, профессиональный инстинкт взял вверх над нежеланием трудиться, да еще и на ночь глядя. Время приближалось к восьми вечера, однако, несмотря на это, я приняла решение познакомиться с Шубиным сегодня. Познакомиться поближе. По телефонному справочнику я без труда вычислила его домашний адрес и телефон. Не теряя времени, позвонила с ближайшего таксофона. — Да, — откликнулся на том конце провода женский голос. — Жена, наверное. А может, одна из его пассий. — Позовите, пожалуйста, Виталия Сергеевича, — вежливо попросила я. — А кто его спрашивает? — Это из клиники Вита-С, — сворала я. — Меня зовут Галина. Единственный риск который заключался в моей маленькой лжи, состоял в том, что неизвестная мне оппонентка могла знать галочкин голос. Но удача сегодня была на моей стороне. Дело в том, что виталий сергеевич сейчас не дома, он еще на работе, в офисе. Тактично проинформировала меня собеседница. А когда будет? Он звонил час тому назад, обещал приехать к десяти. «Ах, это очень долго». Театрально воскликнула я, а вы не могли бы назвать адрес его офиса? Дело срочное. Одну минуточку, — ответили мне, и в трубке воцарилась тишина. Я посмотрела на часы, времени до десяти еще навалом. Успею повидаться с ним. — Алло, — снова заговорила трубка. Да — Да-да, — откликнулась я. — Записывайте. Она продиктовала мне адрес шубинского офиса, а я старательно занесла его в записную книжку. — Большое вам спасибо, — поблагодарила я, — извините за беспокойство. Повесила трубку на рычаг и вернулась к машине. Забралась в салон, включила магнитофон. Музыка расслабляла и практически всегда способствовала благоприятному течению моих мыслей. В данный момент я проигрывала в голове представящий разговор с Виталием Сергеевичем. Признаюсь, придумать на ходу довольно правдоподобную версию нашего с ним рандеву оказалось делом не из легких. Ну, ничего. То, что я придумала, тоже сойдет. Постараюсь быть убедительной. В случае крайней необходимости начну импровизировать. Я повернула ключ в замке зажигания. Volkswagen отозвался приятным и привычным урчанием. Итак, сначала предстояло заехать домой. Мне требовалось сменить окрас. Другими словами, я собиралась изменить свою внешность. Чем, черт не шутит, может мне еще предстоит столкнуться с Шубиным при иных обстоятельствах чуть позже, так что пока не следовало раскрывать себя перед ним. Оказавшись дома в половине девятого, я прямиком направилась к зеркалу и приступила к перевоплощению. Ничего особенного и экстравагантного мне не требовалось, поэтому я уложилась по минимуму в двадцать пять минут. Отошла чуть назад и критически осмотрела свое отражение. Неплохо получилось. Из зеркала на меня смотрела разбитная девчонка лет двадцати. Крашеные, ярко-рыжие, даже огненные волосы, брови в разлет, осанка уверенная. Такая должна глянуться Шубину тем более при соответствующем поведении с моей стороны. Оделась я в джинсовую мини-юбку и белую блузку с вызывающим вырезом. Бюст буквально рвался наружу. Это Виталий Сергеевич тоже оценит как надо. Ну что ж, вроде бы все готово. Я подкрасила губы алой помадой и покинула свою обитель. Походка моя, естественно, тоже поменялась под стать образу. Вряд ли кто-нибудь смог бы сейчас узнать в этой дьяволиции Женьку Охотникову. Машину свою брать я не стала, ее тоже светить ни к чему. Поймала такси и назвала адрес шубинского офиса. Пока мы на всех парах летели по вечернему городу, основательно погрузившемуся в сумерки, я отслеживала реакцию водителя. Результат превзошел все ожидания. Вместо того, чтобы следить за дорогой, он то и дело косился на вырез моей блузки, либо пожирал глазами коленки. У бедняги разве что-то только слюна не шла. Я осталась довольна собой. «Это здесь», — сказал водитель, подруливая к четырнадцатиэтажному зданию. По его глазам я видела, как он страдает от того, что совместная поездка окончена. «Большое спасибо, красавчик», — ответила я, — и, потрепав его густую шевелюру, покинула салон. Никаких денег я, разумеется, не платила. Надо быть в образе до конца. Впрочем, водитель и не стал их требовать. Я вошла в здание. — Куда? — сразу подскочил ко мне с вопросом здоровенный верзила в камуфляжной форме. — К Виталию Шубину, — беззаботно ответила я. Он задумался. — Еще бы. С одной стороны, такая вульгарная бабенка пропусти ее, потом хлопотнее оберешься. С другой, страж всего заведения наверняка знал Виталий Сергеевича и понимал, что не пропустить к нему девушку, которую, возможно, тот ожидает, тоже чревато неприятностями. — Позвоните ему по внутреннему телефону. Принял он единственно верное решение в подобной ситуации. — Молодец. Смышленый малый. — Какой номер? Все так же развязно вела себя я. Он назвал мне номер и удалился на свое рабочее место в стеклянный закуток. Я была готова к такому повороту событий. Подошла к телефонному аппарату и сняла трубку, набрала номер. «Да», — откликнулись на другом конце провода. По голосу я сразу определила Шубин. Сунула в рот жвачку и чавкая произнесла. «Виталий Сергеевич? Это Марина. Я внизу на проходной, меня не пускают к вам». — А кто вы? — помолчал спросил он. — А вы меня пропустите, и мы обязательно познакомимся. — Лады? — он засмеялся. — Хорошо. Позовите к телефону охранника. Я закрыла трубку рукой и крикнула за стеклянную перегородку. — Слышь, пятнистый, поди сюда. Ошарашенный парень приблизился. — На! — я протянула ему аппарат. — Тебя! — он взял трубку. — да. — Да. — Конечно, Виталий Сергеевич. — Хорошо, я понял. — Да. Поговорив вот так односложно секунд пять, охранник нажал на рычаг и сказал мне. — Проходите, шестой этаж, шестьсот двенадцатая комната. Я вильнула задом и направилась к лифту. Нужную комнату на шестом этаже отыскала без труда и вошла без стука. Виталий Сергеевич Шубин сидел в кресле у окна, чуть сбоку от своего рабочего стола, и курил. Одет он был так же, как и несколько часов назад при нашей встрече в клинике. Значит, дома еще не был. При моем появлении он встал и, затушив окурок в хрустальной пепельнице, широко улыбнулся, демонстрируя ряд ровных белых зубов. «Стало быть, вы и есть Марина». Скорее утвердительно, нежели вопросительно, произнес он. «Да, это я». Для убедительности я повернулась вокруг своей оси, давая ему возможность полюбоваться всеми частями моего тела. «Очень приятно, Мариночка, с вами познакомиться». Шубин сделал несколько шагов мне навстречу. «Поверьте, это взаимно, Виталий Сергеевич». Я извлекла из сумочки пачку сигарет, распечатала ее и, достав одну, закурила. «Садитесь». Шубин любезно указал мне рукой на второе кресло, стоявшее по другую сторону стола. Я не заставила себя ждать. Вальяжно развалилась в нем и закинула одну ногу на другую. При этом моя мини-юбка задралась, обнажая во всей красе литые бедра. Шубин на секунду залюбовался ими. Затем приблизился и разместился на краешке стола. — Что привело вас ко мне? — спросил он с интересом. — Ваша клиника? — Моя клиника? — переспросил Виталий Сергеевич. — Я имею в виду Виту-С, — пояснила я. — Ах, вот оно что! — улыбнулся он. — В каком же смысле? — Я была там недавно. Клиника произвела на меня впечатление. Все сделано там на высшем уровне, одним словом круто — круто! Он продолжал улыбаться, внимательно слушая меня. «Короче, я сейчас без работы. Вы не могли бы мне помочь, Виталий Сергеевич?» «Вы хотите работать в ВИТС?» «Да». «Кем же?» «Да хоть кем. Какая разница?» «А почему именно в ВИТС?» «По нескольким причинам. Как можно беспечнее, бросила я. Во-первых, как я вам уже сказала, мне там понравилось». Во-вторых, живу в двух шагах от клиники, а я терпеть не могу подолгу добираться до работы. В-третьих, я наслышана о вас, Виталий Сергеевич, и мне говорили, что вы редко отказываете девушкам в таких просьбах. — Вот как? — он скинул вверх брови. — Да, — кивнула я с удовольствием, наблюдая, как он пялится на мои ноги. — Разве не так? — Ну, в общем, так, — не спеша произнес он, — знаете что, давайте-ка мы встретимся с вами завтра в Вите-Эс, и тогда уже сможем вести более предметный разговор. — Но вы не откажете мне? — беспордонно напирала я. — Думаю, что нет. — Классно! Глаза мои натурально заблестели от счастья. — А сколько платить будете? На этом месте разговора он уже не выдержал и откровенно засмеялся. — Вам не кажется, Мариночка, что об этом еще рано говорить? — Да, наверное, вы правы, — вынуждена была признать я. — Тогда расскажите мне хотя, кто в этой клинике работает, какие люди? — Зачем вам это? — прищурился Шубин. «Я слышала, например, что главврач вашей клинике ужасный зануда. Нет?» «Александр Михайлович?» «Да нет, что вы! Вас, видимо, ввели в заблуждение. Александр Михайлович — прекрасный души человек и, главное, профессиональный хирург. Других таких поискать надо». Никаких изменений в его лице, когда он говорил о Решетникове, я не заметила. «Ну что ж, это только начало». «Ну, не знаю. Главврач частной клиники — это все-таки положение. Он не подсиживает вас?» «А это вам кто сказал?» — Виталий Сергеевич занервничал. «Никто!» — невинно улыбнулась я. «Это мое предположение!» Шубин расслабился. Глаза его секунду назад, сделавшиеся вдруг стальными и бесцветными, вновь потеплели однако я успела заметить что мой вопрос задел его за живое ну что вы марина виталий сергеевич опять был само добродушие и очарование александр михайлович вовсе не такой человек он прекрасно осознает истинное положение вещей так что незачем ему идти против меня как говорится себе дороже конечно Я бы тоже не пошла против такого человека, как вы. Вот тут-то как раз и наступил кульминационный момент нашей беседы. Подогреваемый лестью и видом моих ног, в совокупности с полуоткрытым бюстом, Виталий Сергеевич уже собрался было переместиться со стола на подлокотник кресла, в котором я сидела. Не могу сказать, как бы я остановила его поползновение, если бы меня не спасла чистая случайность. В дверь постучали. «Да!» грубо рявкнул Шубин, недовольный, что его так не кстати потревожили. «Войдите — Войдите! Дверь в комнату открылась, и мы имели счастье лицезреть еноты. Заметив, что босс не один, он немного стушевался и по этой причине бестолково затоптался на пороге. — Чего тебе? — зыркнул на него Шубин. — Я это... босс... — Ну, короче, пацаны звонили. Э, ждут тебя в ресторане. Ну, это... Короче, они... Шубин вздохнул. — Да я понял, енот. Ступай к машине, я сейчас спущусь. Енот моментально ретировался, а Виталий Сергеевич снова перевел взгляд на меня. — Извините, Мариночка, — мягко произнес он. — Бизнес, сами понимаете. А это такая штука, которая не терпит отлагательств. «Я понимаю», — кивнула я. Деловые партнеры заждались. Снова как бы извиняясь, продолжил он. «Давайте все-таки завтра вечером, часиков восемь, встретимся в клинике и завершим наш разговор». Договорились? «Лады». Я встала и поправила юбку. Взгляд Виталия Сергеевича был полон печали, но мне не жалко было его.